Вторник. Тринадцать часов тридцать шесть минут. Гуров хлопнул дверцей автомобиля и с досадой покосился на испорченное лобовое стекло. Хорошо еще вдребезги не разбили. Полковник обернулся. Здание фонда не выглядело ни броским, ни помпезным. Скорее наоборот. Обычное одноэтажное строение, не слишком обширное по площади, стояло немного в глубине небольшого скверика, в 2-3 м от проезжей части. Время от времени, пробивавшиеся сквозь прорехи туч холодные солнечные лучи бликовали на вытянутых прямоугольных окнах, лишённых защитных решёток. То ли руководители Адельвейса не боялись случайных грабителей, То ли настолько были уверены в собственной службе безопасности. Гуров невесело усмехнулся, вспомнив, кто эту службу возглавляет. Валет не был неприрекаемым авторитетом в столичных криминальных кругах, но успел снискать себе славу человека жестокого и скорого на расправу. Ни со связями, ни с общественным положением своих недоброжелателей валет не считался уверенный в собственном превосходстве и безнаказанности. На широком трёхступенчатом крылечке, выполненном из серого камня, стоял высокий и худой, как жердь, мужчина с землистого оттенка лицом, облачённый в джинсовый костюм. На его светлые, не прикрытые головным убором волосы оседали крупинки снега, Он курил сигарету, равнодушно поглядывая по сторонам, но когда его взгляд сфокусировался на остановившемся возле своего Peugeot Гурове, в нём что-то неуловимо изменилось. Джинсовый швырнул окурок под ноги, сбросил его с крыльца носком ботинка и, развернувшись, скрылся в дверях фонда. Гуров энергично двинулся вперёд. Машинально он заметил, как колыхнулась штора на одном из окон, но заметить того, кто за ней прятался, полковнику не удалось. Однако одно стало для него совершенно определённым: его тут ждали. Версия того, что взорванный на заброшенной стройке джип едва не ставшей причиной смерти самого Гурова, нашла ещё одно реальное подтверждение. Полковник демонстративно заложил руки в карманы пальто, всем своим видом показывая, что ему неведомо чувство опасности, и он готов противопоставить себя любому противнику. Кто бы ни наблюдал за ним, он оценит это по достоинству. Гуров улыбнулся собственным мыслям, толкнув от себя дверь, Гуров вошёл в одальвейс. Небольшой холл с квадратной каморкой для охраны, в которой полковник заметил уже знакомого ему худощавого типа в джинсовом костюме, имел два ответвления влево и вправо. Охранник пристально смотрел на Гурова через распахнутое окошко. Сыщик склонился и выставил перед собой удостоверение в развёрнутом виде. "Полковник Гуров, уголовный розыск", привычно представился он и добавил: Мне хотелось бы видеть Альберта Доронина. Альберта Николаевича сейчас нет на месте, джинсовый прищурился, словно оценивая визитёра. А кто-нибудь ещё из руководства фонда? Илья Романович тоже отсутствует, последовал ответ. Но если хотите, вы можете пообщаться с начальником службы безопасности Борисом Марковичем. Он сейчас здесь, в VIP-зале. Охранник указал Горову на правое ответвление. Дубовая дверь направо. Горов отстранился от окошечка. Борис Маркович Щитин, или иначе валет. Тот самый, старый знакомый. Он здесь, и скорее всего, именно для того, чтобы встретиться с полковником. Горов согласно кивнул, развернулся и зашагал в указанном охранником направлении. На ходу он обернулся и заметил, как джинсовый снял телефонную трубку с аппарата внутренней связи, бросил в неё всего одну фразу и тут же вернул на прежнее место. Предупредил. В правом ответвлении было всего две двери. Дубовая была слегка приоткрыта, а дверь напротив и подавно распахнута Настиш. Гуров бросил быстрый взгляд в проём. Это был банкетный зал со сдвинутыми к стене столами и грудой картинных рам в дальнем углу, старательно разбираемый двумя молодыми людьми в синих комбинезонах. Один из них коротко оглянулся на Гурова, сверкнув круглыми стёклами очков в тонкой оправе, а затем вернулся к прерванной работе. Полковник постучал в дубовую дверь. Входи, Егоров, входи. — развязно отозвался Щетинин в своей привычной саркастической манере. — С каких это пор ты стал таким скромным? Жизнь научила. Гуров вошел. Валет сидел, развалившись в глубоком кожаном кресле, забросив ногу на ногу и подбрасывал на ладони пульт дистанционного управления. Стоящий напротив него телевизор с 72-й диагональю работал в беззвучном режиме. В пепельнице на столике дымилось сигарета с белым фильтром. Рядом стояли початая бутылка Алтая и крохотная рюмочка. За те годы, что они с Гуровым не виделись, валет мало изменился. Только на висках у него появилась незначительная седина, да поперёк колба пролегли две продольные морщины. В остальном он был прежний. Те же выразительные раскосы и глаза. Тот же римский профиль, и точно такие же, как и раньше, обвисшие широкие усы, за которыми щетинин не добросовестно ухаживал. "Жаль, тебя жизнь ничему не учит, валет", отозвался полковник, останавливаясь по центру комнаты и с вызовом глядя на сидящего собеседника. "На что-то намекаешь, полкан? Я дважды прошёл академию. Второй раз, кстати, по твоей милости, Ну я не в обиде, прошлое забыто, щетинино раскрыто улыбнулся. Накинеш Рюмаху. Он отложил пульт, склонился и снял с нижней полочки журнального столика новую рюмку, поставил её рядом со своей и обе щедро наполнил до краёв. Закуски нет, правда. Словно оправдываясь перед Гуровым, валет развёл руками. Я никогда не закусываю. Старая лагерная привычка. И потом за куска на градус крадёт зараза. Садись, полкан. В ногах правды нет, поталкуем. О чём мне с тобой толковать? Гуров не двинулся с места. Атом, как ты за счёт старых родственных связей и грязных денег свободу себе выкупил? Только меня валет, твоя личная жизнь сейчас мало интересует. У меня своих забот хватает. Это каких же, например? Например, этот фонд и его деятельность, скрытая деятельность, связанная с торговлей детьми на органы. Не хочешь поведать мне об этом, валет? Тебе зачтётся. Выражение лица Щетинина мгновенно изменилось. Он залпом осушил свою рюмку, крякнул и взял в руки сигарету. Столбы пепла упал на его модные стального цвета штаны. Борис смахнул его небрежным движением руки и снова уставился на полковника. Глаза у головника сузились. "А ты борзый полкан", сказал он после паузы. "Ещё более борзый, чем раньше. Прёшь как танк. Тебя ведь предупредили, чтобы ты гулял стороной, но нет. Тебе же надо обязательно героем себя показать. Очередную медаль зарабатываешь". Гуров проигнорировал его тираду. Всё так же независимо держа руки в карманах, он слегка качнулся на носках, щитянин напрекся. Значит, не так он спокоен и уверен в себе, как хочет показать. Фокус с джипом твоя работа? буднично поинтересовался полковник. Ну а если и моя, то что? Валет бросал откровенный вызов сыщику. «Ты же все равно урока не усвоил. Нормального отношения не понимаешь?» «Еще не дорос ты, Валет, до того, чтобы полковника Гурова запугать. Кишка тонка!» Века Щетинина нервно дернулась. Полковник знал, что задел амбициозного урку за живое. Спустить такого оскорбления Валет уже не мог. «Давай теперь взглянем на твои кишки!» Зло прошепял он, и рука начальника службы безопасности Дэльвейса вроде бы случайно соскользнула с подлокотника кресла. Гуров на раз просчитал манёвр противника. Благодаря своей отменной реакции полковник успел вынуть руки из карманов и выхватить правый штайр из наплечной кобуры под расстегнутым пальто одновременно с тем моментом, когда Щетинин поднял с пола скрытое до этого от взгляда Гурова собственное оружие. удлинённое дуло стечкина уставилось сыщику в грудь в то время как его штайер поймал в прицел высокий покатый лоб валета с двумя продольными морщинами пальцы легли на курки щёки бориса покрылись пунцовой краской гуров остался невозмутимым часы на декоративной каминной полке отсчитывали секунду за секундой Кадык Щетинин дернулся вниз и вернулся в исходное положение. За спиной у Гурова щелкнул передернутый затвор, а через мгновение грохнул оглушительный выстрел. Полковник стремительно ушел вниз, припал на одно колено и с разворота, пропустив Штайр под левой рукой, выстрелил в ответ. Один из парней в синем комбинезоне, выскочивший из банкетного зала в общий коридор, поймал пулю грудью. Его швырнуло на стену, нога подвернулась, и он, царапая ногтями штукатурку, осел на пол. Из раскрытого в немом крике рта хлынула кровь, заливая аккуратно подстриженную округлую бородку. Шетинин опрокинулся назад вместе с креслом, перенёс центр тяжести на правый бок и выстрелил из положения лёжа. Дверной косяк раскололся надвое. Борис тут же произвёл повторный выстрел, и на этот раз выпущенная из Стечкина пуля была значительно ближе к цели. Она пронеслась всего в паре сантиметров от уха полковника. Гуров нырнул в сторону под аккомпанемент третьего выстрела и занял оборонительную позицию за корпусом телевизора. С этой позиции ему отлично был виден и открытый участок коридора, и кресло, за которым притаился валет. Второй паренек в комбинезоне, скрывшись за дверью, стал хаотично и бессмысленно палить внутрь помещения, немало не заботясь о том, что там находится шеф безопасности. Несколько пуль разорвали тугую обшивку кресла, а одна, мягко пройдя сквозь задёрнутую штору, со звоном высадила оконное стекло. Осколки осыпались в непосредственной близости от Щетинина. Урод, бля, не удержался от грубого комментария валет. Ты что творишь, падла? Стрельба прекратилась. Шестин unt толкнул ногой кресло в направлении Гурова, а затем прыгнул сам, дёргая в полёте курок. С громким хлопком лопнул кинескоп телевизора. Полковник выстрелил, но промахнулся. Валет приземлился на пол и проехался на спине по гладкому ламинированному покрытию. Они с Гуровым оказались на одной линии, готовые вести беспрецедентный огонь на поражение. когда в вип-зал стремительно ворвался худощавый охранник в джессовом костюме. Держа на изготовку ТТ, он молниеносно крутнулся вокруг собственной оси, выискивая для себя подходящую мишень. Гуров и Щетинин оказались перекрыты друг от друга его фигурой. Валят не успел среагировать на изменения ситуации, и его Стечкин рефлекторно дернулся, выплевывая смертоносный заряд. джинсовому, словно хлёстким ударом крапивы обожгло бок. Он вскрикнул, резко развернулся к Щитинину и навёл на него ствол. Однако, в последний момент, признав шефа, не позволил пальцу нажать на спусковой крючок. В ногах охранника появилась слабость, перед глазами пошли круги, и он почувствовал, что теряет опору. Его тощее тело стало крениться вправо. Вот мудаки, толкнувшись локтями, валет принял вертикальное положение и мгновенно ушёл в сторону, причувствою выстрел полковника. Гуров не обманул его ожиданий. Пуля сбила со стены штукатурку. Всё больше и больше утрачивая чувство реальности и уже оседая на пол, джинсовый из последних сил переместил ствол ТТ в направлении Гурова. Черный зрачок уставился в левую глазницу полковника. Гуров сжал голову в плечи и сумел лишь на считанную долю секунды опередить противника. Штайр выстрелил, и из перебитой артерии на шею охранника фонтаном брызнула кровь. Пистолет выскользнул из ладони, а тело его недавнего владельца забилось в предсмертной агонии. Гуров быстро перевёл взгляд, отыскивая глазами Щитиненна. Борис уже двумя ногами взобрался на подоконник. Сдёрнутая им штора валялась на полу. Варвавшийся в помещение холодный ветер растрепал волосы на голове начальника службы безопасности. Потеряв двух бойцов, Щитиненн квалифицировал произошедшее сражение как фиаско и посчитал для себя за благо поспешно ретироваться. Гуров поднялся во весь рост, прицелился и выстрелил. В последнюю секунду валет дёрнулся, и пуля зацепила его по касательной, разорвав рукав пиджака чуть выше локтя. Не оборачиваясь, Щитенян бил ногой в нижний застрявший в раме осколок стекла и выпрогнал наружу. Стрелять повторно Гурову не имело смысла. Он не видел убегающего противника. Рванулся было следом, но в эту секунду вновь ожил затаившийся в коридоре стрелок. Шальные пули градом застучали по стене, по подоконнику и журнальному столику. Грохнулась на пол початая бутылка Алтая, разлетелась от выстрела рюмка. Боком Гуров приблизился к раскрытой двери и захлопнул её ударом ботинка. Теперь пули неприятеля вонзались в толстую дубовую преграду. Полковник, держа штайр перед собой, осторожно высунул голову в окно. На снегу остались отпечатки ботинок, но самого щитинина видно не было. Стрельба за дверью оборвалась, как по команде. Гуров устремился в коридор. Фигура парнишки в синем комбинезоне промелькнула мимо каморки охранника. Сыщик побежал к выходу. Дёрнул на себя ручку входной двери, но опоздал всего на пару секунд. Парень Лиха, практически на ходу, запрыгнул в вывернувший из парковочной стоянки бежевый BMW, за рулём которого находился Щетинин. Пиджака на волете уже не было. Он был в одной розовой рубашке. BMW рванул вперёд и оказался недосягаем для Гурова. Полковник разочарованно опустил пистолет. Шагнул на крыльцо, и за его спиной, снабжённая тугой пружиной, под собственной тяжестью захлопнулась дверь.